Ночью, накануне дня коронации, Томас не сомкнул глаз, а утром на него одновременно напали сильнейшая тошнота и понос. Звучит комично, но, если подумать, ничего смешного в этом нет. Томас был еще мальчиком, а многие ли взрослые смогли бы в его положении сдержать страх? Томас позвонил и велел слуге срочно привезти Флега. Слуга, напуганный бледностью господина и запахом рвоты в комнате, чуть не бегом ворвался в кабинет чародея. Флэк, отлично понявший, в чем дело, просил передать, что бояться нечего и что он будет через двадцать минут. «Я не могу», — простонал Томас, когда Флэк вошел к нему. «Не могу быть королем. Прошу тебя, останови это, а то меня стошнит прямо перед пейной» и перед всеми стошнит или... или... — Все будет хорошо, — спокойно сказал Флэк. Он изготовил лекарство, способное на время обуздать желудок Томаса и заткнуть его кишечник. — На, выпей! — Томас подчинился. — Я умираю, — пожаловался он. — Мне не придется убивать себя. Мое сердце просто разорвется от страха. «Отец говорил, что зайцы иногда умирают, так, когда попадут в капкан. От страха. Вот и я так умру, как заяц!» «Отчасти ты прав, дорогой Томми», — подумал Флэк. «От страха ты не умрешь, но ты действительно заяц в капкане». «Я думаю, скоро ты изменишь свое мнение». Флэк уже протягивал ему второе лекарство — успокаивающе розового цвета. «Что это?» «То, что успокоит тебя и позволит уснуть». Томас выпил. Флэк сел у него в ногах и держал за руку, пока он не заснул. По-своему, Флек действительно любил Томаса. Но Саша тотчас распознала бы эту любовь. Любовь хозяина к своему псу. «Он вылитый отец!» — думал Флэк. А старик этого так и не понял. — Мы с тобой изрядно повеселимся, Томми. А потом я уйду. Сначала недалеко. Хочу вернуться и полюбоваться на твою голову на шесте. И вскрыть ножом грудь твоему брату. И съесть его сердце. Сырым, как твой отец съел сердце того дракона. Улыбаясь, Флек вышел из комнаты.